Но именно этот, первый крик, приглушенный расстоянием и оконным стеклом, я слышу в ночных кошмарах. Это не был вопль отчаяния или ужаса. Нет. Этот крик, как мне тогда показалось, покидал тело вместе с жизнью. Услышав его,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 и, извиваясь всем телом, пытались вырваться. Другие были уже мертвы, а я стояла одна. Толпа оказалась позади меня, и, глядя на это ужасающее зрелище, тоже кричала как безумная. Продолжая кричать, я бросилась вперед. Я не искала спасения. Мне просто хотелось убежать от всего, что происходило вокруг. г в с ё равно куда».